Глава двадцать в а Джунгарская свадьба. И ведь показал, точнее, они оба показали, потому что гитара в руках Дунка напела так, что восхищенно примолкли собравшиеся вокруг д ж у н г а р о и даже огонь, кажется, старался трещать потише. То раскатисто и страстно, то жарко и томно. то вкратчиво жалуясь, то удовлетворённый и с ы т о мурлыкая, звучали бесконечно различные гитарные переборы, и низкий, но не хриплый, а яркий и густой, как старое вино, голос разумника вторил им. Великое мастерство — петь так, чтобы затмить всё вокруг и заставить слышать только себя, но ещё б о л ь ш е не стереть чужой голос, не закрасить его своим, как рисуют картину поверх другой. ненужный. Так опытный реставратор проявляет старый потускневший шедевр, или мастер доводит до совершенства работу ученика. Так виртуозный партнер позволяет показать все, на что ты способен, в поединке или на сцене, о т р а ж а я т в о е искусство и у с и л и в а я его. И вот именно это умел Дункан. Пока Лучана распевался в каватине. Я оживившийся джунгаро хлопали ладонями, мгновенно уловив игривый мотив, бритонно-дунко назвучал мягко и ровно, всего лишь создавая ненавязчивый фон, будто обрамлял быстрый легкий эскиз, не позволяя краскам расплыться по листу. Но стоило Луча разогреть голос и почувствовать, как тепло и послушно ложится каждая знакомая нота, сливаясь в мелодию, стоило ему начать забираться все выше и выше? Как Дункан не просто подхватил арию вторым голосом, но умудрился постелить этот самый голос подперливчатой е т е н а р ь е з е Лучана, словно темный бархат под вышивку золотом, жемчугом, цветным шелком. Великое истинное мастерство отдать силу своего голоса, чтобы поддержать и вознести высь чужой. И как их слушали, с открытыми ртами, с горящими глазами. Даже дышали, кажется, в такт, замирая, когда ария взмывала вверх в ночное густо синее небо, к самым звездам, обгоняя взлетающие туда же золотые искры костра. И выдыхая, когда два голоса плавно летели вниз, поддерживая друг друга, обвивая, играя и перебрасываясь о з в у ч и я м и Под этими взглядами Лучано выдал все, что мог. Все, чему научил его седовласый маэстро, вздыхавший, что искусство, которое он передает ученику, так старательно, для кого-то другого было бы истинной драгоценностью, но для Шипа всего лишь блестящая побрякушка, чтобы при случае заморочить, отвести глаза. Он ошибся. л у ч а н а всем сердцем любил музыку. Великий безликий одарил его неожиданно щедро идеальным слухом, прекрасной памятью. редко с т н о красивым тембром. Учитель вздыхал, что синьорина Фортуната был бы украшением оперы. Как жаль, что этот голос не услышат истинные ценители. Ведь шедевр не рождается в пустоте. Ему нужен зритель или слушатель под стать. А перед для себя или приятелей на пирожках все равно, что бросать жемчуг вместо зерна куром. И жемчуга потеря, и куры не оценят. Что ж. своих ценителей Лучано дождался. Эти люди ничего не понимали в изысканном оперном искусстве, не умели рассуждать о гармонии, вряд ли были способны оценить отточенную в и р т у о з н о с т ь классического вокализа. Но они слушали и слышали музыку, не различая каждую отдельную ноту из о щ р е н н ы м слухом знатока. Они стояли вокруг, потрясенные, молчащие. И на некоторых лицах Лучана видел блестящие в свете костра слезы. И все это сотворили они с Дунканом. И еще гитара в руках Разумника. И ночь. И пламя костров. Когда он закончил, напоследок взлетев к пределу своих возможностей в ослепительном к р е щ е н д о и плавно, истомленно опустившись вниз, будто покачиваясь на волнах. На поляне еще какое-то время с т о я л о о г л у ш и т е л ь н о е безмолвие. л у ч а н а даже забеспокоился. Не нарушил ли он по незнанию какого-то закона или обыча? Но ну мало ли. И тут старая д а р и м х а н глубоко вздохнула, не скрываясь, вытерла мокрые глаза и хрипловато, словно спросонья, выдохнула: "Ай, хорошо. На пол ста лет назад вернулась. Молодой себя почуяла." Как будто первый раз мужа любимого обняла, долегла да с ним. Боги вас поцеловали, не иначе. Лучано молча поклонился. Никакие любезности, которых у него всегда имелся изрядный запас, не стоили этой б е з ы с к у с н о й пронзительной похвалы. Тут же ему в руку сунули глиняный стакан с подогретым вином, и он жадно глотнул теплую пряную жидкость, даже не принюхавшись. Не попытавшись определить состав, словно н е шип. Ну, сегодня-то можно, спросил он себя самого, и прислушавшись к величественной и лихой симфонии джунгарского праздника, что снова зазвучало вокруг, с неизвестно откуда взявшейся уверенностью сам себе ответил: сегодня можно все, ничего плохого не случится, только не в эту ночь. Потом его обнимали и хлопали по плечу. мешая дарвинанскую речь с а р л и з и й с к о й и даже и т л и й с к о й почему-то с джермонским выговором. Наверное, табор там долго стоял. Поднесли еще вина, и л у ч а н о улыбаясь, не отказался, но принялся о т с и д и т ь его поглоточку, смакуя оттенки специй, которых сыпанули от души. Потом кто-то из д ж у н г а р о восторженно подсоков языком и уважительно сообщив, что двадцать лет от моря до северных гор кочевал, такого не слышал. А й красиво поешь, парень, обратился колостору, не затейливо предложив сменять огонька. Отличного жеребца тебе дам, как ветер быстрого, и даже доплату не возму. ь Ну разве что десяток серебряных себе в убыток, только как с гостя. С другого бы полсотни взял за такого жеребца. Да гостей странника бежать не велит. Твоего коня на моего? Да я еще и приплатить должен! – выдохнул Аластор, обомлев от такой наглости. Я своему коню цену знаю. Ай, красивый гнедой! – подхватил Джунгаро, обходя вокруг огонька и бесцеремонно заглядывая ему в уши. в а л ь д е р о н е ц ага, но не чистокровный. м а т у ш к а в а л ь д е р о н к а ага? Плукровка, согласился Аластор. с о р л и з и ц е м к о б ы л у повязал. Видишь, ладони на четыре в холке выше обычного. По обеим линиям нужную стат ь взял. А ты мне кого взамен предлагаешь? о р л и з и ц а из королевских конюшен. Раз уж доплату просишь, ну не хочешь доплатить, так сменяй. Не обиделся Джунгаро. У меня фраганец чистокровный, сам его и жеребеночка вырастил, второй мамкой был ему. Да ты посмотри а, красавец какой! Был бы человеком, я б его сыном назвал. Не успел лучана пошутить насчет отцовской любви, стоящей чужого коня с доплатой, как Джунгаро свистнул, и в круг света от костра смуглый мальчишка, одетый только в рубаху до колен, втащил за натянутый повод вороного жеребца с белыми, как и у гонька, чулками. Вокруг снова незаметно и с разительной быстротой образовался круг любопытных зрителей, откуда неслись присвистывания. цоканье языком, щелчки пальцами и авторитетные обсуждения обоих коней. От сердца отрываю, заверил Джунгаро, ни за что не отдал бы. Да матушка сон плохой увидела, велела на черном коне больше не ездить. Ай, какой конь! Хоть короля на него сажай. л у ч а н а с трудом сдержал смех. Короля значит? Что-то королю этот конь не слишком нравится. А ласторного р о н о г о красавца смотрел о с т р ы и цепко, но восторга в его взгляде не наблюдалось. Ну что, по рукам напирал Джунгаро. Да ты посмотри, посмотри. А хочешь, оседлаю. Ай, как он под седлом ходит, как молодая жена под любимым мужем. Сядешь на него и слезать не захочешь. Ты копыта посмотри, ага. Спину посмотри. Спина, как у быка. А голова? Голова как посажена, и как у него голова посажена, откликнулся вдруг а л а с т о р таким ядовитым голосом, какого л у ч а н а у него никогда в жизни не слышал, и только молча изумился. Это у фраганца-то, а? Хочешь, я тебе расскажу, как у фраганца голова на шее должна сидеть, и как у твоего сидит. Вот сюда посмотри. Он взмахнул рукой и ладонью изобразил нечто. Совершенно непонятная л у ч а н а однако безусловно ясная остальным зрителям, судя по плеснувшим ш е п о т к а м Шагнул вперед и отобрал у мальчишки повод. Жеребец всхрапнул, покосился темным блестящим глазом и попытался в з б р ы к н у т ь но Альс на него цыкнул, небрежно и при этом как-то ухватисто прижал его морду ладонью, а потом б е с ц е р е м о н н о провел пальцами от ушей коня по морде. И дальше вдоль шеи. Я тебе сейчас про твоего коня всю правду расскажу, негромко пообещал он, и вокруг стало тихо-тихо. Промолчал бы, не стал в чужие дела лезть, но раз уж ты согласен с доплатой поменяться, и заговорил. л у ч а н а который в лошадях разбирался как кошка в нотной грамоте, заслушался, потому что если работает в и р т у о з а то неважно с чем он работает. Мастера видно и так. Аластор говорил спокойно, ровно, ироняя каждое слово с беспощадной уверенностью, словно мастер ларцы, диктующий рецепт. Он рассказывал про постановку головы несчастного жеребца, про его уши и глаза, про зубы. О, как много оказывается можно сказать про лошадиные зубы, про грудь и круп, про лошадиный пах и бабки, про хвост и гриву. Никогда в жизни Лучана не слышал про хвост и гриву таких увлекательных подробностей. А еще он поглаживал присмиревшего, как его хозяин жеребца, легкими уверенными движениями, показывая все, о чем говорил. И о н е м е в ш и й от восхищения Лучана это видел, видел, чем отличается чистокровный ф р а г а н е ц от смеска, которого Альсу попытались всучить, и даже понимал, почему вороной красавец не такой уж красавец. Ну разве что на его л у ч а н а непросвещенный взгляд. Он залез ему под живот и даже там нашел что-то неправильное. И хозяин жеребца, давно покрасневший, попытался что-то сказать, но только развел руками. А потом, когда ластор замолчал, на прощание погладив морду воронова, и тот к нему потянулся с тихим р ж а н и е м да еще и потереться, словно кошка попытался, его хозяин снова развел руками. и подъехидно сочувственными взглядами своих же соплеменников пробурчал. Да я то что? Это они сказали, мол, ты не из наших. Да разве я стал бы понимающему человеку такого коня предлагать? Знал бы, что ты нашей крови. Это к о н ь у вас в вашей в крови. С той же ядовитой вежливостью обиженного в лучших чувствах лошадника отозвался а л а с т о р А я своей собственной, дарвинанской. д а б ы т ь того не может, истово заявил хозяин жеребца, которому на взгляд Лучана стоило бы помолчать, чтоб чужак, да так в конях понимал. Да что я не вижу, как ты с моим вороным тискался, ровно с девкой. Он хоть и не о р л е з е е ц а чужих не подпускает, не погладить не дает, не за поводу хватить. Пусть меня баргот заберет, если ты лошадиное слово не знаешь. Зачем врешь, что не из наших? Может и не таборный. А дунгарская ж кровь точно есть. Может, матушка твоя не прими за обиду, любила наши песни послушать, а? Моя матушка любила и любит моего батюшку. Отрезал Альс. А лошадник я по отцу. Он всю жизнь коней разводит. Я отец его разводил. и отец отца. Вальдероны. Слышала таких? И с превосходством усмехнулся. Глядя на отвисшую челюсть собеседника, что-то пробормотав, тот ухватил в о р о н о в а за повод и удалился, пару раз оглянувшись на а л а с т о р а "Ну ты в и р т у о з а друг мой", с восхищением проговорил Лучано. "Переспорить джунгару о лошадях. Только вот про сеньора Себастьяна ты зря сказал. Не боишься, что м о л в а припишет ему джунгарского бастарда? с е н ь о р Джанет может не оценить шутку." Да я матушке сам расскажу, отмахнулся а л а с т о р Она посмеется, а отец будет гордиться. Джунгарская кровь, подумаешь. Про к о н е они мне будут рассказывать. Еще бы у д у н к а н а попробовали Дона Торнадо выменять. Вот тогда и вправду было бы весело. Кстати, где Дункан и Айлин? Учан огляделся, нашел их взглядом и завистливо вздохнул. г р а н ь сеньор и сеньорина уютно устроились на толстом одеяле, брошенном у чьей-то повозки. Айлин сидела, опираясь спиной на кучу подушек и тележное колесо, а Дункан лежал головой у нее на коленях. Рядом стояло блюдо с жареным мясом и большой стакан, один на двоих. На глазах у Лучана Айлин пальцами взяла с блюда аппетитный кусочек, поводила им перед лицом магистра. Тот приподнялся. и л е н и в а п о й м а л мясо губами, проживал, запил из стакана и снова улегся, словно огромный хищник, разомлевший от сытости, тепла и ласки. Где-нибудь в дворцовых покоях картина немыслимая, а здесь под звездным небом совершенно е с т е с т в е н н а я Лучанов вздохнул, тихонько завидуя, и тут же насторожился: к Дункану и Айлен? Не з а м е ч а ю щ и м ничего вокруг, подошел Баро, а с ним тот самый ретивый красавец, что пытался заигрывать с и н я р и н ы по пути в особняк Бастельера, и которого а л а с т о р цапнул за круп. Тфу, то есть конь а л а с т о р а цапнул коня этого Джунгаро. Хороший вечер, брат мой, начал Джунгаро, и Дункан повернул к нему голову. Не хочешь ли повеселиться, сын мой, вызывает тебя состязаться. Хочешь на конях скакать, хочешь борьбой потешиться, а хочешь проверить, кто кого у костра перепляшет. И немного с конфужно е развел руками, всем видом показывая, что глупости это все. Но что поделаешь, если у молодого дурня кровь кипит. Вокруг в очередной уже раз принялись собираться его соплеменники. Они похоже решили, что чужаки в таборе сплошное развлечение. л у ч а н о про себя поморщился. Ну и на что этот птенец рассчитывает? Неужели на победу? Состязаться? Рассеянно уточнил Дункан. Приподнялся на локти, внимательно оглядел молодого д ж у н г а р о который вышел вперед, п о д б о ч е н и в ш и с ь и стараясь выглядеть как можно внушительнее. и м е я с я у него шерсть, наверняка вздыбил бы, словно кот перед дракой. Скажи своему сыну, что я ему проиграл. во всем и сразу, а потом снова улегся головой на колени с и н ь о р и н е и негромко проворчал и вообще умер. Несколько мгновений вокруг было тихо, а потом табор грохнул смехом. Смеялись мужчины и женщины, беззубые старухи и мальчишки. Джунгаро, на котором скрестились взгляды, покраснел так, что даже в сумерках было заметно. А потом стремительно исчез за чужими спинами. Хай, прости глупого мальчишку, брат, просмеявшись, сказал б о р о и махнул рукой. Подрастет, поумнеет. Повернулся к соплеменникам и повысив голос, заявил: "Эй, дети в е т р а и дороги. Утолили голод, согрели животы. Пора и сердце порадовать. Счастье пришло в наш табор." Сын моей сестры нашел себе женщину. Разводите большой огонь, п о й т е и п л я ш и т е Перед людьми и богами он поведет ее вокруг костра. Все, все смотрите! Присоединил а к нему резкий громкий голос Дримхан. Внук мой украл женское сердце. Пришла девица красавица искать пропажу, посмотрела на рехового вора, да и подарила ему все остальное. Разводите большой огонь, пойте и п л я ш и т е Первый шаг она сделает невестой, последний женой. Разом запели скрипки и дудки. Сначала на перебой, потом все дружнее и слаженнее. В один из костров принялись подбрасывать уже не хворост и сушняк, а настоящие дрова. Наверное, привезли с собой. Впрочем, собранный вокруг луга сухостой туда тоже полетел. И в считанные мгновения к небу взметнулось поистине внушительное пламя. Весь табор, от детей до глубоких стариков, окружил костер на некотором отдалении, а потом д ж у н г а р о принялись хлопать в ладони и петь на незнакомом языке. Ритмичная тягучая мелодия поплыла над поляной, и у л у ч а н а потянуло внутри сладкой тоской, как будто он когда-то, неизмеримо давно, уже слышал эту песню, но забыл. Кажется, я вовремя, сказал вдруг рядом знакомый голос. Люблю огонь в темные времена. Пусть он не в силах рассеять мрак навсегда, но хотя бы подарит немного тепла. Доброго вечера, друзья мои. Как же я рад снова увидеть вас. Раен радостно воскликнул Лучана. Как красиво! – выдохнула Айлин, когда костер, взметнувшись так, что еще немного и дотянется до первых звезд, высветил лица – радостные, счастливые и ни одного грустного или осуждающего. Трижды обойдя вокруг костра Дженни с ее женихом, то есть уже мужем, поклонились богато одетой дунгарской ж паре. В ответ свекровь подала Дженни небольшой котелок. А отец новобрачного вручил ему хлыст и уздечку. Снова поклонившись, молодые супруги отошли в сторону, и их тут же обступили молодые джунгаро. Вот какой должна быть настоящая свадьба, когда все, кто рядом, твои друзья, и р а д ы за тебя так же, как потом за других, порадуешься ты. И какое счастливое лицо у Джени! Все благая, взмолилась Айлин, прошу. Пусть она будет также счастлива и через год, и через пять, и через много-много лет. Пусть ей никогда не понадобится идти вокруг костра против солнца, хотя это очень м у д р ы е обычай. Вот бы так было и в Дарвинанте. Завтра т а б р отправится в Арлезу, сказал Кармель. Теперь туда можем отправиться и мы. Разумеется, не прямо завтра. После джунгарского праздника тебе наверняка захочется отдохнуть. Ну, скажем, послезавтра утром, если ты не передумала и по-прежнему хочешь ее увидеть. Конечно, хочу, горячо заверила Айлин и мечтательно улыбнулась. Арлеза почему-то представилась ей похожей на вот этот самый табор: шумный, пёстрый, скорый на дружбу и вражду, вспыльчивый, но отходчивый, готовый принять влюбленных и проводить песни уходящих. Что ж, если Орлеза и вправду хоть немного такова, Айлин обязательно ее полюбит. Наверное, уже любит. Прямо сейчас она любит весь мир. Тогда я сообщу н а ш е м скором отъезде а л а с т о р у а сегодня будем отдыхать, и развлекаться. Сейчас будут танцы у костра. Тебе наверняка понравится, добавил он с улыбкой. Но я не знаю джунгарских танцев, охнула Айлин. И наверняка буду ужасно неуклюжей в этих юбках. И тут же на перекор собственным словам ощутила приятное предвкушение. В щеки бросился жар, а может это пламя близкого костра так ее согрело. Танцы. Интересно, какие? Вряд ли в таборе танцуют чины -э лавансион. Об этом даже подумать смешно. Магесса красный гильди. и Любимая ученица Жозефа. И неуклюжесть? удивленно уточнил Кармель и снова улыбнулся. о Не думаю. В джунгарских танцах нет ничего сложного. Кстати, наш общий друг Раен истинный мастер. Приподнявшись на локте, он указал взглядом на Лучана, который разговаривал с высоким темноволосым человеком, одетым слишком просто для Джунгаро. Вот, с обеседниклу повернулся, в свете костра мелькнул знакомый профиль. И а й л е н обрадованно узнала о р л е з и й ц а Откуда он здесь? шепнула она к а р м е л ю Мы недавно встречались в Дорвине, но табор. О, Райна можно встретить где угодно, добродушно усмехнулся Кармель. И джунгарский табор далеко не самое удивительное место. Между тем о р л е з и е ц что-то с улыбкой сказал Лучано, встретился взглядом с Айленн, просиял и направился к ним. Кармель встал. и они с Райном крепко обнялись, а потом орлизец изящно и церемонно поклонился а й л е н Дивная донна, ваш новый облик воплощение красоты и свободы. Друг мой, обернулся он к магистру. Когда я смогу принести вам поздравления? Надеюсь, что скоро, отозвался тот. Обстоятельства пока оставляют желать лучшего, но обещаю. Я непременно позову тебя на свадьбу. Только скажи, где тебя искать. А то сегодня ты в д о р в и н а н т е завтра хорошо, если хотя бы в а р л е з е и л и Фрагане, а то ведь и в Чине можешь оказаться. Увы, ко двору тамошнего императора портал не проложишь, да и курьера туда не пошлешь. Хо, п у с т я к и Небрежно махнул рукой арлезиец. На вашу свадьбу я явлюсь хоть из Чины, хоть из далекой дикой Славии. Ты только позови. Знаешь, как в сказках приглашают странника на свадьбу или восприемнике младенцу? Выйти на крыльцо и крикнуть в ту сторону, куда дует ветер, слегка приподнял бровь магистр. Но ну, если ты уверен, что этого достаточно, тебе да, улыбнулся Раен, и Айленн тихонько хихикнула. Дон Раен такой шутник и тоже любит легенды. В сказках, которые им с Артором рассказывала к о р м и л и ц а странника зовут именно так, и он, если считает нужным, откликается. А в жизни, наверное, у Донараена просто хороший поверенный, с которым Кормель всегда может связаться, а уж тот знает, где найти своего хозяина. О, танцы начинаются! заметил арлезец и, опустившись на одно колено, протянул руку ладонью вверх. Прекрасная Донна! Вы окажете мне честь. Придерживая юбки, а й л е н подала ему руку и встала, стараясь не выглядеть неуклюжей. Поднявшись, Райен обменялся кивками с Кормелем и повел а й л е н в круг танцующих пар. Я совсем не умею это танцевать, призналась она, украдкой глянув на Джунгаро и по их примеру подавая партнеру вторую руку. И не нужно, отозвался арлизец. В быстром поклоне коснувшись ее п а л ь ц е в губами и тут же выпрямившись. Джунгаро говорят, что танец живет не в ногах, а в сердце. Слушайте свое сердце, дивная донна. Следуйте за музыкой и предоставьте мне остальное. Посмотрите, все танцуют по-разному, кому как нравится. Он сделал первый шаг, увлекая ее за собой, и мягко добавил: "Вы не сможете ошибиться." Потому что здесь не бывает ошибок. И я не смогу ошибиться. Послушно повторила про себя Айлин. Все танцуют по-разному, значит, это правильно. Она шагнула раз, второй, чувствя у себя то ли на уроке с Аминой, то ли на тренировке у месьера Дальбре. И вдруг услышала ритм, быстрый, очень четкий и ясный, буквально на два счета: вдох, выдох. Шаг, второй, взгляд, улыбка, и вправду легко. Засмеявшись от нахлынувшего облегчения, Алин встретилась взглядом с о р л и з и ц е м и сжала его руки в ответ. Вдох, выдох, шаг, поворот. Скрипка вела за собой, звала в даль, обещала нечто небывалое, чудесное. Алин подумала, что это похоже на их первый раз с Кормелем. Когда он вернулся из дворца и все преграды рухнули, сметенные страхом и сменившие его радостью, тот же сладкий жар, то же т о м л е н и е а потом восторг. И вправду ничего общего с теми танцами, к которым она привыкла. Не совсем, подумала она, стараясь быть справедливой. На помолвке Иоланды и Оланды и л а н а л и с о г р а с а было также весело, ну почти. Я тогда ненадолго вырвалась из дома б а с т и л л е р а и наслаждалась этим г л о т к о м свободы, как последним в своей жизни. Но тогда я понимала, что придется вернуться к мужу в мрачный особняк, так и не ставший мне домом. А сейчас точно знаю, что после этого праздника уеду домой к себе и к а р м е л ю а еще к Амини и Алонсе, к Пушку и до н а л л и о н у туда, где мне рады и любят. Она снова рассмеялась, забыв неуверенность и стеснение. И юбки не такие уж неудобные. Наоборот, при быстром повороте они кружатся лучше, чем б а л ь н о е платье. И никаких корсетов, так что руки партнера лежат прямо на талии. От этого сладко з а м и р а е т в груди, а изнутри поднимается что-то горячее, яркое, огромное, как целый мир. Неужели мне нравится прикосновение мужчины? спросила она себя с и спуганным восторгом и стыдом чужого мужчины, ничем со мной не связанного. Нравится блеск в его глазах, его улыбка и восхищенный шепот, когда танец сводит нас совсем близко, и его губы шепчут комплименты. Я же понимаю, что все это несерьезно, обычная любезность учтивого кавалера, но как же приятно чувствовать себя красивой и желанной. Неужели я стала порочной и развратной, раз мне это нравится? Или ничего страшного, если это всего лишь танец? Прикрыв глаза и поглубже вдохнув, Айлин попыталась сбросить наваждение, открыла глаза и с облегчением выдохнула. И что за г л у п о с т ь она себе придумала? Да, Дон Раен очень красив и танцует превосходно, и шепот у него жаркий. А глаза горят, как у Дона л е о н а когда тот крадется за птичкой. Но все это приятно лишь потому, что ей Айлин за всю ее жизнь досталось не так уж много мужского внимания, причем такого восхищенного и откровенного. Академические уроки танцев, где партнерами были мальчики ее возраста, помолвка в доме э о л а н д ы да тот злополучный бал в ночь боярошника. И если не считать поэраны с Кормелем под цветущей вишней и танца с а л а с т о р о м на собственной свадьбе, она ведь танцевала с мужчинами несравненно меньше любой своей сверстницы, представленной ко двору. А люблю я все-таки к а р м е л я подумала а й л е н с веселой шальной уверенностью, которая ее теперь переполняла. И то, что в мире оказывается множество красивых мужчин, ровно ничего не значит. Танцевать с Доном Раеном исключительно приятно, и разговаривать, и принимать комплименты. Но на сердце у меня при одном взгляде на него не теплеет, и не хочется оказаться в его объятиях, узнать, какие на вкус у него губы, да и всего остального тоже не хочется. Улыбнувшись не столько партнеру, сколько своим мыслям, она окинула взглядом пляшущих джунгаро. Пары то и дело менялись. И этим джунгарский танец отличался от поэраны, на которую был очень похож, да еще оказался быстрее и проще, переполнен не игривой легкостью, а дикой радостью и свободой. Шаг, шаг, поворот, и Айлин взлетела к небу в сильных руках Дона р а э н а Еще один поворот и опустилась на землю уже напротив Лучана, а перед р а э н о м оказалась Джени, н одетая под ж у н г а р с к и прелестно счастливая и смущенная. Шаг, еще шаг, и глаза Лу горят, как у настоящего кота, забравшегося в стаю перепелок. Поворот, и рядом оказался уже Ал, растрепанный. В рубашке с развязанным воротом и улыбкой во весь рот. Скрипка смолкла, и Ален остановилась, едва не влетев а л а с т о р у носом в грудь. Он чуть придержал ее за руки. Ален благодарно кивнула, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Заглянула а л л с т о р у в глаза и спросила сразу обо всем. Как хорошо, правда? Хорошо, улыбаясь ответил он. Очень. Уже и не помню, когда так веселился, разве что дома, когда на деревенские свадьбы звали. Дункан сказал: «Вы хотите поехать в Арлезу?» Дождался, пока Айлен кивнула, и пообещал: «Мы вас навестим, только не сразу, конечно, мы понимаем». И сам смутился, кажется, потому что отвел глаза, но тут же снова посмотрел открыто и сказал очень просто: «Я так рад за тебя». За вас. Хочу, чтобы ты была счастлива. Я тоже, шепнула Айлин, вдруг отчаянно смутившись, но не сомневаясь, что Ал ее слышит, как бы тихо она ни говорила. Хочу счастья для тебя, милучана. Все же будет хорошо, правда? Правда, раздался рядом негромкий голос Раена, прежде чем Аластор успел что-то ответить. Рано или поздно, так или иначе. Но в итоге все будет хорошо, друзья мои. И улыбнувшись как-то странно, Айлин показалось, что в этой улыбке мелькнула печаль. Предложил: "Идемте к костру. Там рассказывают сказки, джунгарские сказки. Джунгарские сказки стоит послушать. Этот народ умеет видеть многое, скрытое от иных глаз. Идемте". Обрадовалась Айлин и поискала взглядом Кормеля. Никогда не слышала джунгарских историй. Их ведь никто не записывает. Ну почему же никто? Подойдя, Кармель накинул ей на плечи шаль, которую Алин приняла с благодарностью. После танца ветерок показался слишком прохладным. Вот Раен как раз их собирает. Это не первый табор, в котором он гостит, а д ж у н г а р о охотно делится своими преданиями. Правда, от гостей ждут ответной любезности. О чем ты будешь рассказывать сегодня, друг мой? О чем попросят? С прежней беззаботностью улыбнулся Рализиец. У меня довольно истории на любой вкус. О великой любви и такой же великой ненависти. О королях и шутах, о благих и барготе. А странники? – спросил Кармель с легкой усмешкой. О нем и так рассказывают в с е кому не лень, – ответил улыбкой Раен и кивнул на ближайший костер. Кстати, сегодня у меня нашелся соперник. Сказки про невесту Баргота я еще не слышал. И впрямь любопытно, согласился Кармель, предлагая а й л е н руку. Да и лицо кажется знакомое. Вот ведь энергичный юноша. а й л е н хихикнула, узнав в энергичном юноше того самого Задиру, который пытался ухаживать за ней. А потом столь неудачно для себя вызвал к а р м е л я на поединок. д ж у н г а р о учтиво расступились, пропуская гостей вперед, и Айлин п р л г н у л а спиной к широкой груди к а р м е л я который тут же обнял ее за плечи. Стало еще теплее и уютнее, и она с удовольствием п р и с л у ш а л а с ь к рассказчику, сидящему на коврике посреди круга слушателей. Сначала тот перебрасывался шутками с такими же молодыми соплеменниками, но стоило начаться истории... Голос его мигом утратил задерестый напор, с т а в звучным и торжественным. Раз на большом сходе приглянулся один лихой джунгаро гадалке, взяла гадалка его за руку, заговорила с ним ласково. Да видит не понравилось, а злилась тут гадалка, ударила парня по плечу х л ы с т о м да как закричит, коль я тебе не хороша? Иди-ка, поищи двенадцати братьев сестру, самого Баргота невесту. Понятное дело, м ы с л е н о согласилась Айлин. Половина девиц пошлет отказавшего им кавалера именно к Барготу, а другая половина еще куда-нибудь. Но вряд ли отказавшего и там ждет что-то хорошее. Герой сказки однако принял ругань за пророчество. Наверное, рассудил, что гадалки просто так ничего не говорят. И отправился искать невесту. И ведь умудрился найти, причем в точности там, где указала гадалка, в доме Баргота. Волосы у д е в и ц ы что священный костер на большом сходе. Вдохновенно повествовал д ж у н г а р о то и дело поглядывая на Айлин. Глаза, как у кошки дикой. Лицо такое, что солнце искажет. Дай сестрица мне отдохнуть денек. Посвяти людям вместо меня. Джунгаро, собравшиеся вокруг, восхищенно цокали языками, явно оценив столь красноречиво описанные прелести. Нежить уверенно шепнула Айлен и, заметив удивленные взгляды сидевших рядом Лучана и а л л с т о р а таким же шепотом, чтобы не перебивать рассказчика, пояснила: "Глаза, как у дикой кошки. У них же вертикальные зрачки, характерный признак нежити. А еще прекрасное лицо." Золотой дом, серебряный колодец, точно нежить. Моройка, наверное, они очень красивые, даже если при жизни были не слишком. И умеют создавать иллюзии. Это называется охотничий полог. Золотой дом, наверное, вряд ли создадут. Но это же сказка. а л а с т о р понимающе закивал, лучано прикрыл рот ладонью, сдерживая смех, и грудь Кормеля тоже дрогнула. Между тем девица из Золотого дома сообщила лихому герою сказки о двенадцати братьях, что должны были отдать ей в приданое все имущество, нажитое родителями, и об Арготе, у м к н у в ш е м ее без всякого приданого. Вот братья-то обрадовались, усмехнулся Лучано, а Айлин также тихонько, но уверенно заключила: «Точно Моройка, вид, черная невеста». Между прочим, с ними даже кладбищенские мастера не всегда справляются. Они вылупляются, если девушка невеста покончила с собой из-за преданного. Может, его не было, а жених отказался брать без преданницу. Или у д и в и ц ы и впрямь оказалось двенадцать братьев, которые вряд ли хотели отдавать сестре все имущество. Согласился Лучано. Очень неразумное распоряжение оставили их почтенные родители. Миссенья Рина. А какие еще бывают эти самые, как вы сказали, моройки? Ночницы, полуденные сестры, белые матери, серые вдовы. Четко, как на уроке, перечислила Айлин. Образы не настоящие, если уж моройка. Они родней называют только нежить из своего гнезда. Прекрасная семья, заключил л у ч а н а и аластор поддержал его смешком. Дон Раен, сидящий поодаль и никак не способный услышать их перешептывания, приподнял брови и посмотрел с таким умиление, м что Айлин заподозрила: он их все-таки слышит. Тем временем Джунгаро в сказке принялся договариваться с Барготом о трех состязаниях за руку девицы. Узнав, что первым оказались танцы от рассвета до заката, Айлин по примеру Лучана поспешно зажала рот ладонью, чтобы не захихикать. Так живо представился ей мастер Керен. В ее воображении он выплясывал под джунгарскую скрипку нечто исключительно бодрое и при этом явно недоумевал. Как это его угораздило! А главное, зачем? Разумеется, сказка закончилась победой молодого д ж у н г а р о и его долгой счастливой жизнью с красавицей женой. Слушатели хлопали друг друга по плечам в полголоса, повторяя самые яркие моменты, а рассказчик, окружённый восхищением соплеменников, гордо и значительно посмотрел на а й л е н однако поймал взгляд Кормеля, насупился и сияние его самодовольства несколько померкло. Прекрасная сказка, одобрила Айлин и снова, перейдя на шепот, добавила: "Я ее в учебник по нежити в е д е н и ю добавлю, когда его напишу, конечно. Приведу как пример образцово удачной моройской охоты. Обычно им людей приходится ловить и заманивать, а тут м о р о й к у привезли сразу в целый табор и всех забот. Несколько дней не соглашаться на свадьбу. Огонь-то их уничтожает." Именно поэтому все гости табора в первый же вечер прыгают через костер. Усмехнулся Кармель. Очень предусмотрительно. Белиссимо придумано, согласился Лучано. А то привезешь вот так домой миленькую сеньорину. Она еще и братьев попросит на свадьбу пригласить. А потом окажется, что табор больше никто не видел после визита Барготовой д ю ж и н ы Мороев. А мудрый человек пришел. Подошедший Баро хлопнул р а е н а по плечу. Хороша ли была твоя дорога, собиратель историй? Хороша, раз привела меня к друзьям. Улыбнулся а р л и з е ц и принял стакан с вином, который ему немедленно сунули в руки. О чем вам сегодня рассказать? Может о том, как умная девица трижды обманула речного короля? Или как сын этого короля был проклят и обращен в огромного змея? Или как Баргот сыграл шутку над семью благими? д ж о н г а р о за гомонили, но госпожа д а р и м х а н которая поднесла г о с т ю угощение, разом п р е с е к л а раздор. Про речного короля с девицей мы и сами знаем, сообщила она, и про сына его сказка не новая, во фраганских землях ее издавна рассказывают. А про шутку над благими даже я старая никогда не слышала. Эту сказку хотим. Извольте, согласился дон Райен, и при всеобщем жадном внимании занял место рассказчика. Немного помолчал, а потом размеренно заговорил. Случилось однажды, что семеро благих устроили праздник. То ли день у кого-то из них выдался особенно удачный, то ли смертные чем-то порадовали, теперь уж не узнать. Только так они развеселились, что позвали в гости самого Баргота. Похвастать перед ним, как чтут их люди. Не отказал Баргот, пришел и вел себя, как подобает званому гостю. Подарки принес, похвалил красоту благих жен и силу благих мужей, деяния их и заслуги. Хлеб разломил и отведал, вино отпил, как гнусел. Хорошим гостем был. И спросили его благие: почему ты так редко ходишь к нам? Хоть ты нам и противник. А ведь раньше был нашим братом и другом, заглядывал бы почаще, глядишь, и помирились бы мы. Вздохнул Баргот и ответил: д е л у меня много, бывшие мои братья д а сестры. Вот вы с добрыми до да послушными людьми всеми ром управляетесь, а мне одному с непокорными грешниками сплошная м о я т а И как будто мало этого." У вас есть избранные среди людей. Смотрите вы их глазами, слушайте их ушами, а то и дела какие-то их руками творите. Моих же избранных ваши почитатели истребили. Некому мне помочь, хоть в самой малости. Да и не рождается моих избранных давным давно. И если зовете вы себя справедливыми, то скажите мне, где же тут справедливость? Подумали благие? Да и согласились. И правда, разве это справедливо, что они свою работу всеми ром делают, да еще и с м е р т н ы им помогают? А Баргот один мается, будто пастух со стадом без своры собак. Хоть плохих людей и меньше на земле, чем хороших, а все-таки неправильно лишать его того, что каждому Богу положено. Будь по твоему, сказали благие, пусть родится твой избранный. и станет тебе помощником, но только не можем мы отдать невинную душу во власть проклятого. Пусть этот человек сам к тебе на службу пойдет по доброй в о л е и своему желанию. А где же справедливость? – вопросил тогда Баргот. Вы то своих избранных выбираете при их рождении, у них никакой воли не спрашиваете. Подумали еще благие и снова согласились, но с оговоркой. Ладно, говорят, выбирай себе избранного сам, любого бери, кто с белой искрой родится. Но над волей и душой его у тебя власти не будет. Захочет человек этот поклониться тебе и душу свою отдать, забирай, твое право. А если останется верным добром, не быть тебе ему хозяином. Вздохнул опять Баргот, пожал плечами, да и говорит: Будь по-вашему, родня моя бывшая. Конечно, вам-то на с е м е р ы х больше справедливости положено, чем мне одному. Ален невольно улыбнулась, как будто на его услышав последние слова, произнесенные ядовито учтивым тоном мастера Кирена, и тут же вновь погрузилась в повествование, увлечённое сюжетом. И вот продолжился праздник, на который позвали Баргота, и много веселья на нём было. только захмелели благие и начали спорить, кто из них для людей важнее. Я, сказала всеблагая мать, ведь я дарю жизнь и плоды и любовь и радость. д ж у н г а р о з ы кивали и по их притихшим рядам пробежал согласный шепот. Однако возразили ей другие, продолжил Раен. Нет, я важнее. сказала милосердная сестра. Я облегчаю страдания и посылаю здоровье. Я помогаю лекарям привести в мир д и т я и исцеляю раны воинов. Я важнее, усмехнулась притемная госпожа. Смертным случается жить без любви, не оставить потомства и не получить даров милосердной сестры, но каждый придет в мои владения в итоге итогов. Перешептывания стали громче. На лицах д ж у н г а р о Айрин видела растерянность и работу мысли, словно все они разом и впервые задались вопросом, кто же из благих л е д и й прав. Ну а там и благие мужи заговорили. Не торопливо продолжал Раен, и шепотки стихли. Слушатели боялись пропустить хоть слово. Тоже припомнили заслуги перед смертными, заспорили друг с другом и с женами. Только Боргот сидел себя в сторонке у огня, да п о т я г и в а л доброе в е н ц о Сами понимаете, ему-то в подобном деле и слова не промолвить. А спор становился все жарче. Еще чуть и кулаки в ход пошли бы. Но на то они и благие, чтобы пресекать любой раздор, даже среди себя самих. Вот и опомнились, подумали и решили создать мага. Одаренного равно всеми семью искрами, чтобы посмотреть, какая из них жарче разгорится. Ведь кто из благих больше значит для людей и людям полезнее, к дару того человек станет прибегать чаще. б а р г о д ж е и в этот раз не сказал ничего, только вина себе подлил. А благие совсем-совсем не насторожились? Удивилась Айлен. Если господин коварство ведет себя так тихо и благочинно. Тут бы заподозрить не ладное. И вот выбрали благие младенцы, и каждый даровал ему искру одинаковой силы. Голос Раена, вроде бы не громкий, но ясный и звучный, заполнил все пространство между людьми, з в о р а ж е н н ы м и рассказом. И даже, как п о к а з а л о Сайлин, ь поднялся в небо вместе с языками пламени. Ох и повезло же этому ребенку! Дала ему милосердная сестра несокрушимое здоровье и стремление к лекарскому мастерству, а все благая горячую кровь и щедрое на любовь сердце, а еще доброту к созданным ею тварям. Дал п р е с в е т л ы й воин храбрость в бою и тягу к воинскому искусству, а все умелый мастер и творец превращений страсть к наукам и множество талантов. Великий безликий отсыпал не жалея у меня слагать стихи и песни, поселил в его сердце музыку и танец. А притемная госпожа покосилась на бывшего супруга, что сидел у огня да чему-то улыбался, и наделила ребенка даром избегать случайной смерти. Все были щедры, все постарались. Упала в младенца искра огненно-алая и з л о т и с т о ж е л т а я Солнечно оранжевая и з е л е н о т р а в я н а я и небесно-голубая упала, и синяя, как морские глубины, и фиалковая, словно безлунная ночь. На поляне стало тихо-тихо, казалось, даже лошади и быки не ф ы р к а ю т словно прислушиваясь к рассказу. Внутри Айлин что-то томительное, тревожно потянуло предчувствием близкой беды. Хотя что плохого может случиться от сказки? Выражение лица Кормеля она не видела, только его ладони держали ее плечи крепко и как-то напряженно. Алину кратко глянула на остальных, а Ласторх м у р и л с я Лицо Лучана застыло маской такого безразличия, что одно это могло насторожить. А когда собрались воедино все дары благих? Вот тут-то и рассмеялся Баргот. Каждое слово о р л е з и й ц а падало резко и четко, ибо семь разноцветных искр вспыхнули разом и слились в одну огромную и белую, как первый снег, что играет на солнце радугой. Вот вам и ответ, и дали вы его сами, сказал Баргот. Ужаснулись благие. увидев, что их совершенное творение несет в себе метку п а д ш е г о и отступили от младенца. Явился ребенок на свет, закричал, и с первым криком Боргот осенил его своей милостью, как избранного. Но слово было сказано, а слово богов нерушимо, и пока сам избранный по собственной воле не придёт к покровителю, нет у Боргота над ним власти. Некому помочь проклятому в его тяжком труде, а справедливость благих – она для благих. Неожиданно закончил Раен, и тишина повисла над поляной, оглушительная, почти болезненная. Айлен даже уши зажать захотелось. Хороша твоя сказка, собиратель и с т о р и й Тихо и медленно уронила Даримхан, разрушая эту тишину. А чего а й л е н вздохнула с облегчением? Ай, хороша, и правда, забывать люди стали, что не семеро благих пришло на эту землю, восемь их было, и что в самом богатом до да пригожем шатре чисто до тех пор, пока кто-то убирает в нем грязь. Хорошая сказка, она как монета, к одному человеку одной стороной повернется, к другому другой. А кому-то и вовсе на ребро станет. Ну что умолкли, дети в е т р ы и дороги. Вдруг рявкнула она со племенником: жги огонь до небес, полей все плохое. Переговариваясь, д ж у н г а р о разошлись, табор снова загомонил, в п р и т и х ш и й костер принялись подбрасывать дрова, и вскоре пламя разгорелось сильнее прежнего. Глядя на алазолотую завесу, Айлин испугалась, но Кормель ободряюще сжал ее ладонь. Ничего не бойся, моя донна, сказал он. Сегодня не время для страха или печали. Словно в т о р е его словам запела скрипка, за ней мотив подхватили дудки. Джунгаро начали брать друг друга за руки и вставать длинной цепочкой. Какая-то ярко одетая девица налетела на Айлин, ухватила ее за ладонь. И со смехом потащила их с к а р м е л е м к костру, на ходу что-то объясняя. Через миг они оказались частью длинной цепи, и а й л и н увидела, что с другой стороны тоже кто-то встал. А потом, повинуясь музыке, человеческая змейка побежала вокруг костра, все быстрее и быстрее. На ходу джунгаро умудрялись петь и плясать, мужчин выбрасывали вперед ноги и подпрыгивали. Женщины к р у т и л и бедрами, от чего их юбки взлетали выше колен. И бежали, бежали, бежали. Потом Айлин заметила, что от змеи то и дело откалывается то пара, то одинокий джунгаро или джунгарка. Оказавшись напротив определенного места, где поляна была п о р о в н е е без кочек, эти смельчаки разбегались и взлетали. Нет, конечно, они просто прыгали в п л а м я пролетая его насквозь. Но выглядело это пугающе. Уайлен сильнее за белое сердце. Это же страшно. А если она откажется, их выгонят из стабора, или еще что похуже случится? Я не буду бояться, упрямо сказала она себе. Там даже дети прыгают. Ну, не совсем дети, но вон тому мальчишке вряд ли больше двенадцати. Я в его возрасте ходила на беспокойное кладбище, потому что дура была. р е з о н н о возразила она себе: если бы не пушок, ну в прыжке и правда нет ничего опасного, иначе д ж у н г а р о н е делали бы это так легко и весело. За размышлениями она едва не забыла переставлять ноги и очнулась только оказавшись вне цепи. Впереди мелькнула знакомая алая рубаха. Лучано ухватил за руку джунгарскую девицу невысокую, гибкую, с к о п н о й смолиных кудрей, и они вместе улетели в пламя. Тут же в ы н у р н у в с другой стороны. А я, вскинулась Айлин, не совсем забыв про страх, но заставив его умолкнуть. Я тоже могу. И сама нетерпеливо потянула к а р м е л я к костру. Подбери юбки, успел посоветовать он, и Айлин торопливо собрала их сбоку ладонью, оценив совет. Действительно, джунгарки именно так и делали. с т и с н у в руку к а р м е л и так, что самой стало больно, с пересохшим от волнения ртом и стучащим сердцем, она разбежалась там же, где это делали все, и к а р м е л ь нёсся рядом, наверняка примеряя свой широкий шаг к её бегу. Сердце сорвалось в голоп. Кормель прыгнул на долю мгновения раньше. Его пальцы цепко сомкнулись на её запястье. Руку дернула, а следом за ней и всю Айлин. За спиной словно распахнулись огромные крылья. Айлин показалось, что она взмыла в небо, а сердце о т с т а л о задержавшись на земле, и теперь догоняет ее судорожными рывками. Фыркнуло пламя, лизнув подошвы ее туфелек. Юбки вздулись от жара, и Айлин стала разом в е с е л о и ж у т к о как бывает только на беспокойных кладбищах, когда ты, конечно, справишься с любой опасностью. Вот только где она затаилась? А потом огонь вдруг остался позади, в ноги упруго толкнулась земля, Айлин покачнулась, уткнулась лбом в плечо к Армели и рассмеялась. Прекрасное чувство, страшное, но прекрасное. Но больше она прыгать не станет. Любезные хозяева и так убедились, что никакая она не нежить, а добровольно на такое пойдет лишь тот, кто никогда не чувствовал обжигающего жара, готового взвиться выше, лизнуть юбки. или сразу кожу? Нет, нет, больше никогда. Но разве что еще один разок? Только один. Надо же подтвердить, что она точно обычный человек, а не какая-нибудь невеста баргота. А можно еще раз? Выдохнула она и услышала, как к а р м е л ь тихонько рассмеялся. Можно, заверил он. Только в обратную сторону прыгать не стоит. Лучше снова обойти костер. Тебе понравилось? Вместо ответа Алин зажмурилась, сжала его руку и загадала, что если сейчас он ее поцелует, если он догадается, что именно сейчас ее нужно прямо таки необходимо поцеловать, пока лицо горит от жара костра, сердце бешено стучит, но все это можно оправдать прыжком через пламя. Тогда Кормель будет любить ее всю жизнь. Вот. она успела испугаться, что этого не произойдет, и даже яростно обозвала себя дурой. Но «Ну, кто же заключает с любовью такие споры? Но его ладони легли и на плечи. Айлин радостно вспыхнув, потянулась навстречу, и горячие губы к а р м е л я приникли к ее губам. У всех на виду, мелькнула испуганная мысль. Да и плевать, стерла ее с л е д у ю щ а я шальная и счастливая. А потом оказалось, что летние ночи к о р о т к и Раньше она не замечала, насколько. И когда розово-лиловая полоска будущего рассвета расплылась по небу, табор умолк. Давно ушли в свой шатер новобрачные. У костров еще сидели любители горячего вина, истории и л е нивы, даже без азарта игры в кости. Но веселье неумолимо стихало. А на Айлин н а в а л и л а с ь т я ж е л а я т о м н а я усталость. Попросим пустить нас в шатер или отправимся в Дорвену? – спросил Кармель, обнимая её. Лучше в Дорвену, вздохнула Айлин. Но это сложно, наверное. н и ч у т ь В другое время я бы предложил конную прогулку. Дон т о р н а д о и Луна отдохнули и были бы рады поразмяться. Но ты устала. Вернемся порталом? У тебя есть портал? Оживилась Айлин. Я думала, он только в Орлезу. Мой личный, да, согласился Кармель, кутая ее в шаль и подхватывая на руки, словно ребенка. Айлин тут же воспользовалась возможностью положить ему голову на плечо и подумала, что никуда отсюда не сдвинется. В ближайшие несколько часов уж точно. Но нашего друга а л а с т о р а сопровождают очень полезные и умелые господа и с л у ж б ы другого нашего друга Дарры. Они как раз собираются открыть портал для а л а с т о р а случайно и готовы оказать нам ту же любезность. б е л и с и м а как говорит Лу, пробормотала Айлен и зевнула. Даже грандиоза. Хочу домой. Спасибо, любовь моя, шепнул Кормель. нежно касаясь губами ёлба. За что? удивилась Айлин, пытаясь сдержать отчаянную зевоту. Это я должна благодарить за то, что завёшь этот дом своим. успела она услышать, а потом стало тепло, уютно, спокойно, и Айлин провалилась в это ощущение, уплыв на мягких, темных волнах.